Доктор Скворцов Доктор Скворцов-Орел Летит мелкой обтекаемой птахой по больничным коридорам. Девочки-сестрички вслед только ахают ярко накрашенными ротиками. Скворцов первая фамилия, которую человек, свеже поступивший на работу в реанимашку, слышит. Больные молились на него, а начальство не мешало работать, хотя деньги он брал. Бывал немалый, на глазах у всех. Роста небольшого, бывший военврач, оттянувший в Афгане лет 5, и не боявшийся ни бога, ни ночмеда. Черному человеку зонт именно он ставил, не побоявшись сильно тогда стигматизированного спида. От утюжины сухой, на голове пилотка хирургическая, пирожок, сидит как влетая. Ни часов, ни украшений на шее, что редкость для анестезиолога-реаниматолога, единственная блестящая вещь, новенький немецкий стетоскоп. Чтил традиции врачебные превыше всего, но и уважение к себе категорически требовал. Уважение друг к другу в медицине субординацией называется. В разных больницах, в разных отделениях по-разному к ней относятся, по-разному трактуют. Придя работать на скорую, после реанимации я долго не мог понять, как можно врача на «ты» и «петей» называть. Хотя, с другой стороны, если ты с врачом на колесах вместе 10 лет, если вы спите на одном пардон-диване, и ты его перекрыть можешь часов на 12, то почему бы и не потыкать друг другу? Дело в том, что набор случаев и диагнозов Как правило, стандартен, и лет за пять фельдшер-медбрат уже и сам может на вызов скататься. В основном довести просто нужно до больницы. Старые фельдшеры и катались сами, полуофициально, с молчаливого попустительства руководства. Нету бригад, а работать кому? Размыто понятие субординации на скорой, короче говоря. Не так обстоит дело в реанимации. Врач полубог. Объем демонстрирующих им ежеминутно знаний колоссален – Ни на миг не получится у тебя забыть, что он существо другого порядка. Не полезешь ты без дела в прокуренную ординаторскую тревожить полубога по пустякам. С другой стороны, он твой покровитель. Сознание, бывало, сестрички на работе теряли, раз человек нож получил от каких-то залетных прямо на пороге больницы. Похмели там, то все. А я себе, значит, лицо сам разбил. Послали меня среди ночи в ОПК. Это отделение переливания крови. Как самого молодого. А в переходе между корпусами... Свет на ночь из экономии выключали, и метров сто нужно идти, гладя рукой стену. Жутковато сначала, но привыкаешь, конечно. Шел я, и главное помню, что где-то здесь сразу за поворотом дверь туалета должна быть. Через раз приоткрытая. Я замедляю шаг, выставляю руки перед собой и иду. Вдруг бабах! Подлая дверь была открыта под таким углом, что когда я повернул, она прошла у меня между вытянутых рук, и я поймал колоссальный торец. Засербываясь кровью, почти ничего не видя, я скатился в приемник и, держа по-прежнему руки перед собой, попер в сторону родного отделения. В одной из смотровых комнат приемного отделения я заметил доктора Скворцова и немедленно завернул к нему. Доктор осматривал в это время чью-то бабушку, и все ее многочисленные внуки, дети, мужья и разные другие родственники, брызнули в стороны от меня, сильно разбитым носом и начинающими затекать фиолетовыми глазами. Скворцов обернулся... Увидел меня и рывком вытащил из бабушки руки. «Калюня! Кто ж тебя так качественно нос сломал?» Он уже осматривал меня. Где нужно, надавливал, где не нужно, только проводил пальцами по изуродованному мне. Мне стало очень спокойно. Я понял, что не умру сегодня. Хороший врач. Всего и делов-то. Вернемся же на минутку к легендам. Человека, когда он сам не дышит, подключают к аппарату искусственного дыхания. А для этого ему в трахею эндотрахеальную трубку завести нужно. Ставить в трахею эту трубку – дело геморное, филигранное, навыка требующая. Первым делом интернов-врачей молодых учат ее ставить. Бывает, долго учит. Дело тут в том, что перед ее постановкой человеку миорелаксанты колят, чтобы у него мускулатура гортани и трахея расслабилась. И даже если он до этого сам хоть чуток дышал, то тут перестает совсем. Времени у тебя минута. И хорошо бы ему еще связки голосовые не повредить и трахею. Эндотрахеальные трубки в огромном дефиците. Таскали и прятали их для своих, проплаченных больных. Некоторые кипятили и использовали повторно, но в общем всем как-то трубочек этих хватало. Нужно ли напоминать о том, что у каждого человека объем вдыхаемого-выдыхаемого воздуха разный? И девочки 50-килограммовой ставят, допустим, трубочку номер 10. Она тоненькая довольно. А дядьке 110-килограммовому ставят трубу номер 4. Толщина у них разная, и объем воздуха, проходящий через них, тоже разный. А тут дядю привезли килограммов на 160. Двойку ему нужно сандалить. А нет такой нигде, и времени искать нет. Дядька вот-вот нагнется. Все уже репку чешут и стесняются, ясное дело, своего очередного жидкого обсера. Берет, в общем, доктор Скворцов две десятки и ставит их по очереди чуваку в два бронха. По одной в каждой. Потом он берет два аппарата ИВЛ, подключает каждый к своей трубке и синхронизирует их. Ну это типа как из истребителя в истребитель перешагнуть. Кто-то делал такой трюк в кино, не слышали? Вот и о таком никто никогда не слышал. Написали об этом в Стенгазете, кажется. А больница помнит до сих пор, уверен. Это маленькое чудо, конечно. Я тут у одного врача читал, как космонавтам спиной мозг пересаживали. Но знаете, чем это чудо чудесно? Тем, что приходили потом эти 160 кг потного, улыбающегося счастья. Доктор Скворцов этому огромному мужчине и до подмышки не доставал, а тот смотрел на него, как на бога. И хрустел крошечный доктор в его объятиях, и оттирал щеку неловко, и улыбался тоже. Субординация не зря она. Хороший врач – это бог.